но некоторые из них положительно еще более усиливали его, еще более разоряли и без того ободранный народ. При таком общественном положении должны были являться и действительно являлись беспрерывные народные волнения, восстания и бунты, продолжавшиеся в течение почти всего XVII века. В царствование, например, Алексея Михайловича Происходили более или менее серьезные и опасные восстания в разных частях государства. В 1648 году, 21 июня, в городе Сольвычегодске, 8 июня в городе Устюге, потом в Новгороде и Пскове, в Соловецком монастыре 1668 года, на Волге, стеньки Разина и, наконец, в самой Москве. И все эти восстания возникали положительно от грабительства правительственных лиц. Так, московское волнение 1648 года вызвано было злоупотреблениями и взяточничеством приближенных к некоторым придворным влиятельным боярам, надеющихся на защиту своих патронов. Народ особенно раздражен был взяточничеством любимцев и родственников тести государева боярина Ильи Милославского, судьи земского приказа Леонтия Плещеева, заведовавшего пушкарским приказом Траханиотова, думного диака Назария Чистого и богатого купца Шорина. Кроме того, народ жаловался на любимца царского боярина Морозова, дававшего будто бы возможность своим родственникам наживаться за счет народа. В этом мятеже рассверепевший народ убил Плещеева, Назария Чистого, разграбил дом Шорина, князя Львова, князя Адоевского и даже дом самого боярина Морозова. Мятеж был подавлен стрельцами, но при этом, говорит Хроника, много невинных людей побито, так как не время было разбирать, кто прав и кто виноват. Всего переловлено и перебито было до семи тысяч человек, из которых до 150 человек повешено, до 100 потоплено, остальных же пытали, жгли, отсекали руки и ноги или пальцы у рук и ног, клеймили раскаленным железом и секли кнутом. Обыкновенно общественное настроение сопровождается различного рода бедствиями. В 1654 году в Москве и других местностях господствовала сильная моровая язва, и смертность доходила до страшных размеров. Из шести стрелецких приказов не осталось ни одного стрельца. В Успенском соборе из многочисленного духовенства остались в живых только священник и дьячок. В Архангельском соборе весь Причт вымер, В Благовещенском соборе остался один священник. В Чудовом монастыре из 182 братьев осталось в живых только 26. Из частных лиц умирало не менее. У боярина Морозова из 262 человек осталось 19. У князя Трубецкого из 278 осталось только 8. Народ волновался, колодники из тюрем разбегались, торговля прекращалась. Уничтожался род человеческий Божиим попущением, уничтожалось и достояние его мечом вражеским и огнем. По свидетельству Лизека, секретаря посольства римского императора, в его бытность в России, Москва горела шесть раз, и в каждый пожар истреблялось по тысяче и более домов. Такие частые и опустошительные пожары вызывали со стороны правительства энергические меры, но по большей части неудачные по злоупотреблениям в исполнении. Помочь такому бедственному общественному положению, конечно, не могли меры, подобные выпуску медных денег, когда требовалась существенная реформа, коренное истребление зла, въевшегося в плоти кровь народную, отречение от старых порядков и замкнутости, проведение живительных начал, развивающих материальные и духовные силы народа. Понималась неотложность новых требований московскими государями XVII века. И делали они попытки на сближение с Западом, Попытки, впрочем, частные и робкие. Стали вызываться иностранцы, ученые, доктора, разного рода ремесленники и ратные люди. Около престола стали сгруппировываться развитые люди, понимавшие значение образования, каковы, например, Матвеев, Орден Нащекин, Семеон Полоцкий и другие. Но эти лица – не были симпатичны слепому большинству и не могли провести сами собой существенных изменений. Но они дороги нам, они подготовили новых лиц, Софью и Петра, сильных умом и вполне понявших необходимость поворота к свету. Весь 17 век – первый шаг в переходном времени и потому всегда самый тяжелый в жизни. Народ чувствовал тяжесть, но не видел пути к улучшению, он волновался и восставал. Для усмирения народных мятежей и волнений правительство обладало одним действительным средством – воинской силой в виде стрелецких полков. Но эта сила в известных условиях могла оказаться с своей стороны весьма опасным оружием. До Петра Великого Наша воинская сила заключалась в ратном ополчении, которое состояло из поместников, поземельных владельцев, обязанных по призыву царскому являться в назначенное место и в определенный срок, вооруженными оружием по своему выбору и в сопровождении такого количества воинов, которые обязаны были выставлять по величине своего поместья.